Глава 9. Смыв с лица и рук кровь и, по возможности, приведя себя в порядок, я направляюсь к стадиону. Какой он все таки огромный. Обширное открытое пространство, полоса препятствий, чуть в стороне небольшое серое здание, где инструкторы хранят оружие и прочие атрибуты для занятий. От окружающего леса стадион отделяет невысокий металлический забор. Я иду прямиком к группе из примерно трех десятков студентов, уже занимающихся в самом центре, когда меня окликают по имени. Обернувшись, вижу высоченного мужчину с лицом, способным заставить упасть в обморок даже старую деву. На секунду застываю в нерешительности, встречаясь со взглядом зеленых глаз. Дыхание вдруг перехватывает. Какая красота! Такой и ангел позавидовал бы. Золотистые волосы развиваются на ветру, рассыпаясь по плечам. Тугие мышцы натягивают тонкую ткань кремовой футболки. Он прищуривается, наблюдая за моим приближением. Я ускоряю шаг, и мужчина хмурится, слегка поджимая губы. «А, понятно, кто это такой. Значит, сплетня о новом преподавателе защиты вовсе не преувеличение». Мистер Веллер посматривает на меня, и на скулах у него ходят желваки, а зеленые глаза становятся все холоднее. «Три круга за опоздание, мисс Бэйн!» — роняет он и переключает внимание на группу студентов. Те начинают хихикать, но тут же смолкают под его тяжелым взглядом. Да, то отбивалась от оборотней, то приводила себя в порядок. Вот на несколько минут и опоздала. Осматриваясь на площадке размером с три футбольных поля, Пробежка займет некоторое время. Начинаю разминаться, на секунду забыв о недавней схватке, и тут же ощущаю болезненный укол в спине и в плече. Я вздрагиваю от боли, и вдруг слышу знакомый голос. «Три круга, немноговато. Все оборачиваются к до боли знакомому кореглазому парню. Нок смотрит в глаза мистеру Веллеру, а Кейн и Александр прожигают друг друга недовольными взглядами. Оценив расстояние, Андерс тихонько присвистывает и качает головой. «Для неподготовленного человека дистанция слишком длинная», — говорит он. «Я имею в виду, что она физически слаба, не говоря уж о магии». Нокс, прищурившись, пихает Андерса локтем в бок, и тот переводит взгляд на меня. Его нахмуренный лоб слегка разглаживается, и он мямлит. «Ой, извините». Теперь на меня, приоткрыв рот, смотрит Нокс. Явно шокирован. Сдвигает брови, разглядывая мою одежду. А когда доходит до штанов, выпучивает глаза. Что не так? Ах да. Темные пятна на коленях. Видать, разбила их во время схватки. Вот и просочилось немного крови. Подняв голову, я натыкаюсь на непроницаемый взгляд Нокса. Он делает шаг вперед. Однако Ксандра, с ледяным выражением лица, удерживает его на месте. Ну да, каждый из них помнит меня жалким, слабым существом, с которым рядом-то стоять зазорно. Скинув толстовку, я швыряю ее на землю и начинаю забег, оставляя позади шепотки и разговорчики. Я уже не та хилая девочка, которую они знали. Может, не самая быстрая и не самая крепкая, Зато психика у меня теперь совершенно иная. Я знаю себе цену. Понимаю, что заслуживаю от судьбы куда большего, чем мне всегда предлагалось. Второй шанс — новая жизнь. Ни секунды из неё не потрачу на этих снобов. Я вхожу в ритм, и ветер, обдувая лицо, треплет мои волосы. По всему телу словно проскакивает электрический импульс, когда я постепенно набираю темп. Да, у меня все болит после схватки, но сила все равно накапливается. Вот что значит свобода. Как много времени я потеряла, пока гнила в тюремной камере и в удушливой атмосфере Академии Уэнсридж. Как много радостных минут они у меня отняли. Сколько крови и слез я пролила в этих стенах. Боль и страх, пережитые в учреждении и годы страданий в Академии, лишили меня многого, о чем я даже не подозревала. В итоге осталась одинокой, сломленной, не считающей себя достойной лучшей жизни, да вообще жизни как таковой. Заканчивая первый круг, снова пробегаю мимо группы студентов, чувствуя на себе их взгляды. Мистер Веллер призывает учеников не отвлекаться, а я продолжаю поддерживать набранный темп. Никто из них не понимает, что я чувствую. Боль я обращаю себе на пользу, и мое тело медленно укрепляется ощущая вкус какой никакой, а все-таки свободы, свежий воздух, отсутствие наручников и решеток. Никто меня не преследует. Передо мной расстилается бесконечная дорога, и я сама выбираю в каком направлении по ней идти и где конечный пункт. Ночные тренировки тоже здорово помогают. Я стала куда более выносливой. Завершила второй круг, но все еще не устала и упорно продолжаю двигаться вперед. Темп не сбавляю, хотя на последнем круге дышится уже тяжелее. По лицу и по груди стекают струйки пота, но финиш уже близко, и я решаю немного поднажать. Добегаю до мистера Веллера и встаю, упершись руками в колени. Пытаюсь отдышаться и умерить сердцебиение. Преподаватель приказывает группе продолжать упражнение — И я, подняв голову, натыкаюсь на взгляд зеленых глаз. Солнце играет на его волосах цвета белого золота. Когда он, нагнувшись за бутылочкой, предлагает мне попить, в глазах преподавателя появляется легкий блеск. Смотрит он по-прежнему жестко и настороженно, хотя и не настолько, как до моего забега. Выпрямившись во весь рост, беру бутылку и сразу выхожу из оцепенения навеянного внешностью мистера Веллера. Выпиваю воду залпом и благодарю его. Прохладная жидкость меня здорово освежила. Присоединяйтесь к остальным, мисс Бэйн. Я иду в группе, стою в задних рядах, и он переключает внимание на занимающихся. Ловлю на себе несколько колких взглядов. Впрочем, многие косятся с любопытством. «Так, давайте снова примем стойку». «Мне кажется, у многих с этим упражнением возникли сложности», командует мистер Веллер, недовольно поджимая губы. В его голосе звучит раздражение, и несколько студентов уныло опускают плечи. Преподаватель становится в боевую стойку, слегка наклонившись вперед и сжимая в руке учебный меч с заглушкой на конце. Он делает выпад, играя мускулами. Потом вдруг театрально подбрасывает меч вверх. «Ага» отвлекающий финт. Затем, развернувшись вокруг оси, оказывается за спиной воображаемого противника и быстро наносит удар, целясь в жизненно важную точку. Все, Невидимый враг либо убит, либо ранен. Я внимательно наблюдаю за его действиями, запоминая стойку и стараясь двигаться так же. Техника довольно простая — обмануть противника, а затем беспрепятственно нанести удар. Почему же группа затруднилась повторить «финт»? Что такого сложного?» «Тут все зависит от умения управлять своим телом», — объясняет преподаватель, холодно посмотрев в сторону двух ребят, перешептывающихся с девушкой. «Если трюк исполнен правильно, вы застанете соперника врасплох и выведете его из строя. Разбиваемся на пары и повторяем упражнения». Он подходит к болтунам, и те, немедленно замолчав, слегка съёживаются при его приближении. Напары. Чудесно. Увы, в группе больше парней, чем девушек, которых вместе со мной всего три. И каждую куда больше интересует мистер Веллер, чем само занятие. Оглядевшись, я вижу, что девочки уже обзавелись напарниками. Ребята быстренько подсуетились, как только прозвучала команда. На меня с любопытством смотрят две пары глаз — Нокс и Андерс. Они и шепчутся, затем Нокс делает шаг в мою сторону, однако застывает на месте, когда Оксандер, сурово сдвинув брови, кладет руку ему на плечо. Бросает пронзительные взгляды то на меня, то на своего приятеля. И, искривившись, что-то в полголоса говорит им с Андерсом. «Я отворачиваюсь, мне до них давно нет дела». Если повезет и в группе нечетное количество студентов, тогда я попрактикуюсь одна. Подходит мистер Веллар с небольшим деревянным мечом и машет кому-то рукой. Вставай, мол, в пару. Повинуясь его жесту, к нам приближается хмурый Кейн. И мистер Веллар отходит от нас. Его зовет второй тренер на другом конце площадки. Похоже, угрюмость навечно отпечаталась на лице моего бывшего друга, сделав его похожим на сердитого мопса. Правда, моп сумнее. Я вздыхаю. Но почему из всех засранцев преподаватель выбрал мне в партнеры именно этого? Только не думай, будто я горю желанием стать с тобой в пару. Цедит сквозь зубы Кейн. Мне даже находиться рядом с тобой противно. Интересно, почему он вдруг превратился в тупого осла? Был упрямым мальчишкой, ходил за мной по пятам, плакал, когда меня обижали почему стал совершенно неузнаваемым, холодным типом. Ладно, в чем бы ни была причина, мне по барабану. С чего вдруг я должна терпеть ледяные взгляды и гадости, которые несут эти четверо? Хорошо, они предельно ясно дали понять, как ко мне относятся. Теперь моя очередь. Даже не представляешь, насколько ты мне противен. Кейн замирает, в холостую хлопнув челюстью. Студенты вокруг затихают, и кое-кто неприязненно на меня косится. Ну да, в прошлой жизни я и слова не посмела бы сказать. Уж не знаю, с чего в твоем маленьком волчьем мозгу засела идея, будто мне хочется получить такого напарника. Вношу ясность, я лучше буду тренироваться одна, чем проведу хоть минуту в паре с тобой. Я безрадостно усмехаюсь. По-моему, уже давно ни для кого не секрет, как вы ко мне относитесь» так что старая детская дружба давно покрылась толстым слоем вашего дерьма». Кейн хмурится, беззвучно шевеля губами, однако я не даю ему сказать ни слова. Сузив глаза, говорю медленно, с расстановкой, чтобы до него дошло. «Не желаю находиться в твоем присутствии дольше, чем это необходимо, поэтому предлагаю не тратить время». Заняв боевую стойку и сжав в руке меч, заканчиваю. «Приступим». Застывшее лицо Кейна искажает мрачная гримаса. «Ладно, вот ты лишний раз и показала свое истинное нутро». Он опрокидывает меня с головы до ног недобрым взглядом и медленно встает в стойку, выставив вперед учебный клинок. «Ты, вероломная сука, интриганка». Неожиданно для самой себя начинаю показанную преподавателем комбинацию и действую настолько быстро, что застаю Кейна врасплох. Вернуться он не успевает. Я повторяю движение мистера Веллера, только не подбрасываю меч вверх с последующим разворотом, а перекидываю его из руки в руку и бью Кейна острием в грудь. Вкладываю в удар всю силу так, что руку и плечо пронзает боль, отдаваясь в позвоночнике. Разворачиваю меч и добавляю рукоятью в солнечное сплетение. Пожалуй, такой удар чувствителен даже для оборотня. С губ Кейна срывается стон — Глаза вылезают из орбиты, а потом закрываются от боли. Он медленно оседает на колени и падает в траву. «Вероломная, — говоришь? — Я одна. Кому же мне проявлять вероломство, Кейн? Вы меня бросили, или ты забыл?» Я качаю головой, глядя ему в лицо. «С другой стороны, может, это самый лучший выход. Я хотя бы поняла, с кем общалась. Все вы предатели, лживые кретины». Он молча моргает, глядя на меня. Видимо, я страшна в гневе. Я не советую заблуждаться. Ты ничего обо мне не знаешь, Кейн, ничего. В главном корпусе раздается звонок с урока, и Александр Сандер самоклекают своего павшего дружка. Я пробираюсь сквозь толпу к мистеру Веллеру, вручаю ему оружие, а он оглядывается на Кейна и изгрудившихся около него студентов, поднимает брови, изучает то меня, то деревянный меч и изгибает губы в почти незаметной улыбке. «Я слышал, у вас нет магических способностей, но, полагаю, вы компенсировали их отсутствие иными качествами». Преподаватель крутит меч между пальцами, словно тот ничего не весит, и, швырнув его в столб, попадает остриём точно в серединку. «Больше не опаздывайте, мисс Бэйн. Время лучше тратить на учебу. «Микай». Поправляю я его, и он снова оборачивается вопросительно вздернув бровь. Меня зовут Микай. Обращение мисс Бейн мне не слишком подходит. Честно говоря, не выношу, когда меня называют по фамилии, ведь она вызывает печальные воспоминания. Опять же, ее носит Сирия. Фамилия престижная, только она мне теперь без надобности. Мистер Веллер бесстрастно кивает и удаляется в направлении собравшейся вокруг кейна кучки. «Занятие окончено. Кто-нибудь, помогите мистеру Филдсу подняться. Идти-то сможете? Вы ведь оборотень!» Он хлопает Кейна по спине и равнодушно роняет, поглядывая в мою сторону. «Уж один-то удар могли бы выдержать, пусть и настолько впечатляющий!» Он проходит по полю, собирая оружие, а я встречаюсь взглядом с Ноксом. Тот стоит рядом с Андерсом и Ксандером, помогающими приятелю встать на ноги. Нокс сдвигает брови и вроде бы хочет что-то сказать, однако я поворачиваюсь к нему спиной и направляюсь к общежитию, не обращая внимания на доносящиеся сзади голоса. Что он собирался сообщить? Пожаловаться? Мол, плохо обошлась с его дружком? Ничего, переживут. Ну а что вы хотите? Урок защиты. Синяков еще будет много, особенно если эти типы попытаются вставать со мной в пару. Я выхожу со стадиона и, добравшись до общежития, быстро перекусываю, а затем принимаю душ. С наступлением сумерек уйду в лес, потренируюсь. Повторю изученные на занятия приемы и добавлю к ним некоторые вариации. Сегодняшний день показал — я набираю силу. Тело болит и ломит после схватки с оборотнями, однако восстанавливается уже быстрее, чем раньше. К ночи буду в форме. Может, на самом деле справиться с оборотнем один на один я пока и не смогу, но кое-какой отпор дать способна. Дальше будет больше.